Глава 33. Марика проходит одна неделя за другой. Мой внутренний счетчик подсказывает, что с момента расставания прошло почти три недели. Я уже не жду, что советский появится в Рязани. Очевидно, здесь не тот уровень, к которому он привык, и, побыв в городе, немного он решил не возвращаться. Моя жизнь вернулась в прежнее русло, работа стала спокойнее, без присутствия властного и немного сумасбродного босса, я прихожу вовремя и покидаю рабочее время тоже вовремя, не задерживаясь ни секунды и больше. Раз в несколько дней я созваниваюсь с Демьяном, смотрю много сериалов и почти не гуляю. За все это время с подругой Оксану удается встретиться лишь один раз. Едва ли не насильно я заставляю Оксану прийти на встречу в кафешку, где мы бываем довольно часто. Увидев подругу, я с трудом узнала Оксану. Она сильно изменилась, одета намного изящнее и дороже. Оксана очень восторженная и какая-то сияющая. Она охотно делится своими новостями. Ефим снял для нее квартиру в центре города, они встречаются довольно часто. Подруга влюблена в этого мужчину по уши и сетует лишь на то, что Ефим не предлагает ей руку и сердце. «Хотя, может быть, его всего лишь надо к этому подтолкнуть?» Загораются глаза подруги. «Что ты имеешь в виду?» Беспокоюсь. «Ну, не знаю. Он уже взрослый, можно обзавестись семьей. Я тоже всегда хотела иметь детей». — размышляет вслух подруга. — А он тебе говорил о желании иметь детей или семью? — Нет, но иногда сам не знаешь, чего ты хочешь на самом деле, пока это не случится, — воодушевилась подруга. — Оксана, что ты хочешь сделать? — Да так, ничего особенного, — Дергает плечиком. — Просто помогу Ефиму понять, что именно я его счастье. Ты бы поосторожнее с этим. Намекаешь на то, что он бывший уголовник? А мне на это плевать. Если хочешь знать, ни с кем из тех, с кем я бывала раньше, не чувствовала себя так уверенно и защищенно, как с ним. Он настоящий мужчина. Этому не научиться. Либо мужик, либо тряпка, как тот, который за тобой следил. Воинственно выдает Оксана и заливисто смеется: Ой, кстати, что я тебе расскажу? В доме мамы в соседнем подъезде живет медсестра. Я иногда прошу ее ставить маме системы и делать уколы, когда надо. Так вот, у мамы снова давление начало шалить. Я купила то, что прописал врач, пошла к Дарье, чтобы попросить ее помочь с уколами. Не за бесплатно, конечно, сама понимаешь. Оксана, как всегда, забалтывается, перескакивая с одного на другое. У нее новая прихожая, ничего такая симпатичная. Но в квартире Ефима все, конечно, круче. Суть не в том, в другом. Торжествующе смотрит на меня: Угадай, что угадать? Оксана уже пять минут болтает то о прихожей, то о новой прическе Дарьи, но, к сути, дела, так и не подошла. Угадай, кого я увидела в гостях у Дарьи Антоновны. Ни за что не угадаешь. Сдаюсь, кого ты там увидела? Маньяка твоего. Закатывается в смехе Оксана. Представляешь? Он так в лице изменился, когда меня увидел. Кажется, они встречаются. дари Антоновне лет 35, а маньяку сколько? 26. Значит, мамочку себе вторую нашел. Я осторожно спросила насчет него, и Дарья шепнула, что она за Сашенькой в больнице ухаживала, и у них как-то незаметно все закрутилось. Говорит, такой хороший парень. «Не хочешь отбить его обратно?» «Не хочу». Выдыхаю с облегчением. «Пусть хоть у кого-то будет личное счастье. У тебя тоже будет свое счастье. Нужно лишь немного подождать. Сколько я своего Ефима ждала, теперь ни за что не упущу. У нас будет, малыш, вот увидишь». «Оксана, когда я посоветовала тебе быть осторожной, не имела в виду, что Ефим — бывший уголовник. Я говорила о другом. Он не похож на мужчину, которого обманом можно затянуть в семью. Я не стану обманывать. Лишь немного помогу нам с малышом. Презервативы продырявишь? А если он узнает, как отреагирует? Обрадуется. Оксана, ты играешь с огнем. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Подмигивает подруга и внезапно подозрительно смотрит на меня». «Ты сама-то в порядке?» «Да, почему ты спрашиваешь?» «Ты свой банановый чизкейк не ешь?» «Знаешь, сегодня он невкусный». «Я один кусочек попробовала, меня чуть не стошнило. Наверное, повар поменялся». «Невкусный?» Оксана тянется вилка к моему десерту, отламывает кусочек и, прожевав, говорит. «Ничего подобного. Чизкейк тот же, что и всегда. А вот ты странно бледная, даже похудела. А грудь?» Прищуривается. «Наоборот, как будто больше стало. Ноет?» «Немного. На смену погоды, наверное. Синоптики обещали резкое похолодание до 15 градусов и неделю дождей. На смену погоды? Как бы не так. Ты беременна, подруга». «Ничего подобного». Бледнею. «Я не беременна». «Месячные когда последний раз были? А секс? Ты с тем мажориком предохранялась? Может быть, презик порвался или ты вообще без защиты сексом занималась, а на утро таблетку выпила? Если так, то беги, проверяйся. Таблетки частенько дают сбой». «Моя сменщица на работе двух детишек с таблетками завела», — тараторит Оксана. «Защита была», — холодею вспомнив в последний раз. «Была, но...» «Но что?» «Кажется, в последний раз ее не было». «Но он все сделал, но...» Краснею. «Я не могу рассказывать об интимных подробностях так открыто, как это делает Оксана». «Вышел из тебя? Кончил на живот или на спину?» Деловито спрашивает Оксана, продолжая поедать мой банановый чизкейк со сливочным кремом. Да. Выдавливаю из себя. Эх, все понятно. Многие считают, что прерванный половой акт – это гарантия того, что беременность не наступит. Однако этого недостаточно. Иди, проверяйся. Качает головой Оксана. Тесты лучше с утра делать, тогда уровень ХГЧ выше. Возьми несколько тестов. Для верности сдай кровь на ХГЧ и сходи на УЗИ. Ты просто паникерша. Моя сменщица на работе так. Малыша завела? Заканчиваю за подругу. Да. Сколько же у нее детей? Четверо. Они вообще какие-то плодовитые. Одного за другим делают, с малышней родителем мужу возится. Но мы же сейчас не про них говорим, да? Про тебя. Оксана накрывает мою руку своей ладонью. Хочешь, я с тобой в аптеку за тестами пойду? Я тебя знаю, будешь стесняться. Спасибо. Говорю растерянно. Но я думаю, что тревога ложная, и я не беременна. На следующее утро, сделав тесты, я понимаю, что тревога оказалась не напрасной. «Я беременна». Закрыв лицо ладонями, начинаю плакать. Неужели я повторю судьбу мамы, которая родила меня и растила одна без мужчины? У нее были кавалеры, но настоящего мужа так и не появилось, как не появился и тот, кто был моим отцом. Что же теперь делать? Может быть, тесты ошибаются? Все семь штук ошибаются. Я беру отгул на один рабочий день и мужественно направляюсь в местную поликлинику, чтобы провериться. Перед входом долго трушу, опасаясь войти. С трудом заставляю себя выбить талончик и занять место в очереди. Когда меня приглашают в кабинет, испытываю позорное желание уйти и не возвращаться, но все же шагаю в кабинет, где белые стены словно смотрят на меня с упреком. Ай-яй-яй, какая же ты неосмотрительная. На что жалуетесь? Буркает толстая врачиха, заполняющая мелким бисерным почерком мою карточку. Возможно, я беременна. Хотелось бы получить подтверждение. Месячные когда были в последний раз? При сексе предохранялись? Оральные контрацептивы или презервативы? спрашивает Лениво скучающим тоном. Я чувствую себя неуютно, перестав ощущать себя даже человеком, став безликой фигурой одной из толпы. Наверняка эта врачиха каждый день видит с десяток, подобных мне. Ясно все. Залезай на кресло! Кивает в сторону Ширмы. От волнения я забываю обо всем и раздеваюсь неправильно. Сняв платье и лифчик, остаюсь в одних трусиках и не спешу залезать на гинекологическое кресло. О, Господи! всплескивает руками врачиха. «Сиськи твои мне не нужны. Трусы снимай. Что за день сегодня такой? Одна на кресло не знает, как залезть, вторая в трусах залезла. Затмение, что ли? Я просто волнуюсь. Не могли бы вы быть повежливее? Злюсь. Ты очередь в коридоре видела? У меня на каждую пациентку пятнадцать минут, не больше. Некогда мне с каждой цацкаться, я вам не мамочка. Пошевеливайся, мне нужно мазок взять». Гинеколог активно разминает пальцы, и я, взглянув на ее широченные плечи и толстые длинные пальцы, вмиг передумала давать этой грубой женщине ковыряться в самом сокровенном. Знаете, я передумала проверяться в этой клинике. Так и не спустив трусики до конца, натягиваю их обратно и быстро одеваюсь. Не хочу, чтобы со мной так грубо обращались. Здесь тебе не частная клиника. Не нравится? Иди в платную. В порыве эмоций я даже хотела пойти пожаловаться директору поликлиники на грубость врача. Но того не оказалось на месте, и мне было совсем неудобно ждать его появления. Скорее всего, моя жалоба просто ничего бы не изменила. Поэтому я сняла деньги с зарплатной карточки и просто поехала в другую клинику, отдав весомую для меня сумму с новой зарплаты за обследование. Все они подтвердили мою беременность, и теперь передо мной встал другой вопрос. Как рассказать об этом Савицкому? Написать в сообщении? Отправить фотографии анализов? Позвонить? Захочет ли он меня слышать? Ответ на эти вопросы получился сам собой. Девочки с работы шепнули, что сегодня, пока я была в клинике, Савицкий появился в офисе.